Глава сорок четвертая. Сильвестр и Михаил Алексеевич долго думали над своим следующим шагом. «Эта ужасная ошибка, которая привела к потере памяти бедного Петра Родионовича, больше не должна повториться», — решительно сказал граф Воронцов. «Да, это была катастрофа. Я так виноват перед ним. Нет ничего, что помогло бы мне загладить свою вину». Я как мог рассказал ему о событиях последних лет, но ему теперь надо восстанавливать свою жизнь, и непонятно пока, что будет с его невестой. Предлагаю больше не использовать это колдовство по отношению к Ираиде тоже. Михаил Алексеевич взглянул на Сильвестра, ожидая, что тот ответит. Согласен. Но тогда каков же наш план? Что мы будем делать с этой сектой? — спросил Сильвестр. «Можем еще попробовать гипноз, если Петр Родионович согласится нам помочь. Но проблема больше в том, чтобы вызвать ее доверие. И я считаю, нам надо внедрить в секту своего человека». Но она уже видела Петра, как он объяснит это. «Очень просто и очень логично. Он расскажет свою историю потери памяти и добавит, что из-за этого он порвал с колдунами и жаждет мщения. По-моему, звучит довольно разумно. Чувствовалось, что граф уже все обдумал заранее. Прекрасный план! Надо действовать, убедить в этом Петра, а он уже потом сможет постепенно влиять на ираиду и атмосферу секты. Посмотрим, что из этого получится. Петр Родионович чувствовал себя неуверенно все последнее время, когда лишился памяти о последних прожитых годах. Все обставили так, что у него от сильного ушиба головы наступила амнезия. Так что тайна масонов была соблюдена. Сильвестр и Михаил убедили его в нужности дела, на которое только он и был один способен. Петр Родионович решил действовать издалека и сначала познакомиться с тем стариком из секты, которого звали Федот. Он столкнулся с ним будто бы случайно на улице, выследив его у дома, где проживал старик, и пригласил его в качестве извинения пропустить по стаканчику в трактире неподалеку. А дальше уже было легко. От спиртного у Федота развязался язык, и он сам начал агитировать Петра вступить в их сообщество по борьбе с колдунами. Вот как это называлось. А Петр зато рассказал старику историю про потерю памяти и про то, как он страдает от последствий действий колдуна, который с ним сотворил такое. Ни Федот, ни Петр даже не упоминали Ираиду. Так Петр Родионович стал членом секты, при этом с Ираиды его никто не знакомил, и других сектантов он даже в глаза не видел. Так хорошо была поставлена секретность в этом сообществе. Но все решил случай. Старик как-то отправился к Ираиде с поручением и, к слову, рассказал ей про Петра. Она сама выразила желание видеть человека, так сильно пострадавшего от колдовства. И, наконец, это знакомство состоялось. «Ах, это вы!» — воскликнул Ираида, рассердясь. «Так вы же с колдунами заодно! Я прекрасно помню тот день, когда вывихнула ногу!» «Да, я был вместе с ними, и сам же от этого пострадал. Они хотели лишить памяти именно вас, но колдовство подействовало на меня, и вот моя жизнь чуть ли не разбита!» — с искренней горечью сказал Петр. «Вот оно что! Значит, теперь вы против колдовства!» «И можете рассказать, кто охотится за мной?» — с интересом спросила Ираида. «Это два могущественных колдуна. Они хотят отомстить вам. Втянули меня в это дело в последний момент». Петр тщательно скрывал то, что он владеет гипнозом. «Что же мне делать?» — Ираида была сильно встревожена словами Петра Родионовича. «Ну, разумеется, не выходить никуда одной. И придется быть все время на чеку». Я постараюсь как-то их обезвредить, но пока не обещаю. Они не знают, что я пошел против колдунов и что я теперь с вами». Петр Родионович чувствовал себя шпионом, двойным агентом и говорил так убедительно, что и сам на какой-то миг поверил в свои слова. За этой беседой Ираида постепенно прониклась доверием к Петру Родионовичу, а именно это-то ему и надо было. Он стал внушать ей, что нельзя причинять физический вред другим людям, неважно, колдуны они были или нет. Это была уже большая победа. «Теперь все станет по-другому, Ансельм!» Маша не приставала ликовать. «Я смогу заниматься только творчеством, у меня есть и деньги, и заказы на много месяцев вперед!» «Значит, ты больше не будешь няней?» «Вот это новость! Здорово!» «Я буду скучать по этим детям, ведь я так привыкла к ним. Может, Варвара Леонтьевна будет приглашать меня в гости?» «Это для тебя была не просто работа, получается», — сказала Ансельм в задумчивости. «Получается, что так. Они мне как родные все, ну, типа как племянники и племянницы». «Но ты ведь все равно уйдешь. Ты уже все решила?» «Да, мне теперь надо снять комнату с большим окном, чтобы там было светло и уютно, и чтобы вид из окна был красивый», — мечтательно ответила Маша. «Я тебе помогу найти. Вот увидишь, будет точь-в-точь, точь, как ты хочешь». Ансельм был готов на все, чтобы порадовать свою невесту. «Эта выставка перевернула всю мою жизнь, милый. Но это приятные перемены». Ансельм был согласен. Впереди у Маши маячила какая-то иная жизнь, полная труда и творческих свершений. «Надо будет сказать дракону новый адрес, когда перееду», — подумала девушка. Варвара Леонтьевна не удивилась, когда Маша пришла поговорить с ней о будущем. Она была очень рада за нее, за свою прекрасную няню, пусть она и уходила от них. Генеральша взяла слово с Маши, что та непременно будет на свадьбе ее с Владимиром, которая должна была состояться уже через две недели. Детям Маша сама сказала, что уходит, чтобы быть скульптором. — Я буду по тебе очень скучать. Приходи к нам в гости. Аглая, конечно, огорчилась, но решила не подавать виду. «А ты заберешь с собой Коко?» — спросил Костик. «Нет, конечно, Коко должна остаться с вами, хотя я очень ее люблю, но ей тут будет явно лучше. Она ведь заскучает, если я ее заберу». Маша уже все продумала наперед и обсудила с генеральшей. «Возьми, пожалуйста, на память любые мои рисунки и поделки», — предложила Аглая. «И мои», — добавил Костя. «И мои!» — повторил за Кости Гоша. «Спасибо вам большое. Непременно возьму», — растрогалась Маша. Вещей у нее было немного, и переезжала она в просторную светлую комнату на мансарде доходного дома герцога Лейхтенбергского, что на Петроградке по адресу Большая Зеленина, дом 28. Дом был уникальный. Наверху у него было огромное мозаичное панос с пейзажами, и Маша теперь жила в том самом месте, где на пано были романтичные парусники. А какие были причудливые узоры на стенах, окнах, на аркой и в эркере. Дом выглядел празднично, необычно и очень современно в тот период, так как он тоже был в стиле модерн. Ансельм был горд, что он нашел такое замечательное жилье для своей невесты. Маша жила в квартире не одна, а с девушкой Настей, дочерью купца Скворцова. Ей было одиноко в большой квартире, но она непременно хотела жить отдельно от родителей, и они исполнили это ее желание, хотя так было не принято. Настя много читала, увлекалась естественными науками и ходила на высшие женские курсы. Они с Машей быстро сдружились, Настя восхищалась тем, что Маша своим трудом зарабатывает себе на жизнь. Так жизнь Маши потекла по новому руслу. Она исполнила свою мечту стать скульптором, подружиться с драконом, найти свою любовь, и все это дал ей другой мир, мир магического Петербурга начала XX века.